Иван Антонович Ефремов. Утром на столе зазвонил телефон. Иван Антонович, мы хотели бы вас пригласить на очень важное и интересное для вас мероприятие. Сегодня в 15.00 за вами заедут. С вашим руководством все согласовано. Голос Анны Петровны Лазаревой. Странно, к чему такая срочность? Орлов ничего не знал, кроме обычного... Ему позвонили из аппарата ЦК, попросив отпустить Ефремова на день, а, возможно, и дольше. успокоилось, лишь, что на арест это совершенно не похоже, а вот что Иван Антонович понадобился для какой-то конфиденциальной консультации, очень может быть. Неужели где-то что-то совсем необычное откопали? Не наши, это институт, а я бы знал. Но если бы археологи на что-то наткнулись... «Тогда бы нам запрос прислали через руководство Академии», — ответил Ефремов. «При чем тут ЦК партии?» «Ну, если нашли что-то такое, что сильно меняет картину мира», — ответил Орлов. «Официальную, одобренную партией». По радио передавали новости. Сначала, как всегда, что внутри СССР. Про скорый вывод в строй каскада ГЭС на Волге. Трудовой энтузиазм строителей БАМа и Северной магистрали затем международные о промышленном росте в ГДР и успехах сельскохозяйственных кооперативов в Народной Италии и про мир капитала. Волнение во Франции, продолжается гражданская война в Китае, народ Индокитая под руководством товарища Хо Мина героически сражается за свою свободу против колонизаторов и империалистов. Ефремову это напомнило атмосферу конца 30-х, Перед самой войной. Когда мир поделен на два враждующих лагеря, и никто не хочет уступить, а значит рано или поздно разразится гроза. И если в такое время ЦК-партии уделила внимание палеонтологии, Орлов прав, любой текущий вопрос шел бы по обычной линии через АНССР, директору института. Обращение же к сотруднику этого института через голову непосредственного начальства было очень необычным. Консультация по какому-то секретному вопросу. Как ни странно, это звучало применительно к мирной науке. Тогда Орлов должен был быть в курсе. Да что гадать, увидим. Ефремов прошел по музею, по новым залам, мимо монгольских трофеев окаменевших останков крокодилов, черепах, кладок яиц, динозавров и, конечно, самих скелетов, иные из которых до 20 метров в длину десятки тонн весом. Надел пальто и вышел на улицу. В подъезда стояли два одинаковых черных зима. Ефремов замешкался, не зная, в который садится, но тут из одной машины водитель выглянул помахал рукой. Иван Антонович узнал Кунцевича. А во второй машине сидели трое в штатском. Охрана в мирное время посреди Москвы. А враг не дремлет? Совсем недавно месяца не прошло. Наша сотрудница едва не погибла. Спасибо, в госпитале вытянули, ответил Кунцевич. А до того вы ведь слышали, что было во Львове. Газеты читайте. И добавил уже другим тоном. И о чем не писали. Там убили мою жену. Но Может, помните, Иван Антонович, мы с Машей заходили к вам еще прошлым летом. И вот, расписавшись, месяца вместе не прожили. А ведь у нас должен был сын родиться. Помолчали. Затем Ефремов спросил, по какому вопросу он понадобился Анне Петровне. Куцевич ответил, приедем, знаете, И сам спросил, а вы, я слышал, в Синдзян собираетесь, Иван Антонович? Верно. Такой разговор в дирекции института был. В Монголии экспедиция формально так и не завершилась. В прошлом году два отряда работали, в этом один, остатки подбирали. И с точки зрения организации, было легче перенести работу на территорию рядом, чем после выбивать финансирование на совершенно новое дело. А Синьцзян казался очень перспективным, исследовать с точки зрения палеонтологии, хотя бы долину бесов, о которой рассказывал Обручев, прошедший там с Потанином в 1893 году. В той экспедиции географической и геологической не было палеонтолога, а в тех краях, по не могут быть находки еще больше, чем в Монголии. Местные жители рассказывали легенды о якобы лежащем там кладбище драконов, что может быть только большим скоплением, Останков динозавров. А вы представляете, что такое Синдзян? Спросил Кунцевич. Вы ведь там не были? На Монголии и нашей Средней Азии. Ну, положим, Монголия сейчас тоже наша, заметил Ефремов. Хотя и я тогда не сразу привык, что она же не за граница, а союзная республика. Ну а Синдзян, Джунгария, Уренхайский край, называйте как хотите. Природой очень на юг Монголии похож, за исключением пустыни Макан, который считает более страшным местом, чем Гоби. Однако ходили же там Прожевальский, Семенов, Козлов еще при царе, не имея той поддержки, какую и сейчас оказывает советское государство нашей науке. «Ученые», — сказал Кунцевич, — «вам бы только географию и древние кости». Знаю, Иван Антонович, что вы перед поездкой в Монголию языком и культурой тех краев интересовались. Да и правильно, разведка перед выходом всегда нужна. Вот только я с 46 по 50-й с Дальнего Востока почти не врезал, И приходилось бывать по своим делам в тех самых краях. Нескопаемых костей не видел, зато насмотрелся на многое другое. Синдзян, в отличие от Монголии, стык культуры и цивилизации... Где перемешаны китайцы, ханьцы, уйгуры, мусульмане и буддисты с юга. И такая иногда дружба, что трупы не считают. Проживальские и прочие туда еще в спокойное время ходили, а после в 16-м, когда царизм подавил восстание Амангельды Иманова, туда сбежали все несогласные из наших казахов и киргизов. Еще через 3-4 года. Там укрылись остатки белогвардейщины и напоследок разбиты басмачи Такая гремучая смесь образовалась, и все нищие, голодные, злые, к чужой жизни, а тем более собственности, никакого уважения. Вы такие еще собираетесь туда, Иван Антонович? Убьют вас аборигены, и косточек ваших не найдут в пустыне. Геологи наши там уже так пропадали». «Поеду ли я сам еще вопрос?» — ответил Ефремов. «Как здоровье позволит?» «Очер сейчас очень перспективен, и раскопки там пока не завершены. Однако же, вспоминаю Монголию, видел я там кочевников-баргутов. Вполне мирные, дружественные, к цивилизации стремятся, хотя нам говорили они при японцах по их наущению на нашу территорию делали набеги». «Мирные!» после того, как мы их в порядку приучили, железной рукой, что тронешь нашего, и в лучшем случае твое племя рот раскастирует, непосредственно виновных расстреляют, ну а всех прочих, равных как и стада и угодья, разделят между соседними родами, а в худшем вообще не останется живых. Кочевник — это существо очень уязвимое, Маленькая конная банда в степи затеряется, а племя со стадами. Скотину не погонишь, куда попало. Надо, чтобы по пути и вода была, и трава. Или сначала барашки помрут, затем люди от голода. Да и не времена Чингисхана, когда можно было самим себя обеспечить. Сейчас в кочевьях даже радиоприемники не редкость, не говоря о покупной утвари и одежде. Ну а винтовки вместо луков со стрелами... А значит, и патроны где-то брать надо. Это само собой. Во всех городах, где торговля, наша власть и гарнизоны. Ну и куда кочевнику податься, если он с нами в ссоре? Японцы Баргутов именно так держали. И воевать против нас мобилизовывали. Так что до кочевых быстро дошло, что с советскими гораздо лучше и выгоднее жить в мире. И то... Их молодежь свою удаль показать уже при нас в набеге ходила. В тот же Синдзян. Так и Джунгария, это территория КНР, сказал Ефремов. Тоже наш союзник, хотя политическое положение там неясно. Да что ж тут неясного, Иван Антонович. Товарищ Ван Мин договор подписал с Манчжурией насчет границы по китайской стене. Нас СССР... «Только предварительное соглашение, и не в последнюю очередь из-за Синдзяна, до которого еще руки дойдут, когда в Китае воевать перестанут, а то у сервера китайцев пока что силы и ресурсов нет, еще и западные территории усмирять, нам тоже в этот гадючник своими копытами влезать вовсе не с руки, вот и отложили на будущее, и пока там по факту черти что творится, поскольку до Пекина далеко». Китайское военное присутствие там — это анекдот. Видел своими глазами. и гарнизон, поставленный там, наверное, еще в прошлом веке. Солдаты уже и сами забыли, когда казненное надовольствие в последний раз получали, а флаг, между прочим, красный подняли, вроде как присягнули КНР. Поскольку уйгуры с китайцами на ножах, малую общину терпят, равновесие храня. А начнешь приводить под пекинский устав, будет бунт. Там ведь дело даже и не в организованной бандеровщине, или как это, по-китайски. Не в том состоянии британцы, чтобы сейчас против нас по-крупному играть. А у массовой дезорганизованной преступности, когда разница между мирным пейзанином и бандитом с большой дороги, очень относительна. Вот и вы, Иван Антонович, В Монголии местных рабочих нанимали копать, таскать, а у уйгурии такие же кадры решат, что раз вы столь щедро платите, значит, денег у вас много, и проще вас убить, ограбить и все сразу забрать, чем горбатиться с лопатой. Положим, они еще перед войной к нам в СССР просились, заметил Ефремов, а их вождь Шен Шицай Хотел вступить даже не в КПК, а сразу в КПБ. И еще в конце 30-х мы в Урумчи авиационный завод построили. А также рудники, дороги, да и вообще наши были в Зинцзяне как дома. Я же знал товарищей, кто работал там. А про три гражданской войны по тамошним меркам вполне тянут. Вам не рассказывали? В 33-м метишь, Маджуина ма два года не могли усмирить. В 37-м новый мятеж лишь с помощью наших войск подавили. В 41-м опять началось. шен и оказался то еще сволочью, троцкист недоделанный. Сначала додумался до раскулачивания и борьбы с религией, от чего народ и бунтовал. А как решил, что Гитлер и Москву возьмет, так сразу стал ярым антисоветчиком русский вон. В 44-м каяться прибежал гад а, получив отлуп, как можно верить такому, кто уже раз предал, сбежал, к чану. Ну а сейчас в Синдзяне, в уездах к нашей границе примыкающих, наши гарнизоны, порядок и практически советская власть, а дальше на юго-восток сплошное дикое поле, как Средняя Азия, в худшие времена басмачества. Такие, как я, пройдут, коли родину укажет, Мелким бандам мы не по зубам, а крупных спрячемся и уйдем. Никто не будет по пустыне сотни рыл просто так гонять. А нас найди, попробуй. А к вашей экспедиции, к одному месту привязанной, все любители легкой поживы, гордой сбегутся, как мухи на мед. Так что, Иван Антонович, лежали кости динозавров там миллионы лет, полежат еще годков 5 или десять, пока порядок не наведем». Въехали в Кремль, показав пропуск охране у Спасских ворот. Вошли в боковой подъезд здания военной школы в ЦИК и дальше по коридорам, мимо многочисленных постов охраны, спускаясь по лестницам, то есть куда-то в подземелье. «В будущем это место назовут метро 2», — сказал Кунцевич. «Ну а то, куда мы сейчас идем, зовут библиотека Иосифа Грозного». «Неофициально, конечно. Но сам не обижается. чего так, сейчас поймете. Большая комната, без окон, подземелье же, посреди длинный стол под зеленым сукном, как положено в учреждении. Во главе стола под портретом Ленина два кожаных кресла, одно пока пустует, а того, кто во втором сидел, Ефремов лишь видел на фотографиях в газетах» товарищ Паномаренко, главный ответственный за идеологию и пропаганду и, по слухам, сейчас наиболее приближенная к вождю фигура, а, возможно, даже преемник. Зато остальных присутствующих Иван Антонович знал очень хорошо. Лазарев Михаил Петрович, адмирал Победы, его супруга Анна Петровна, Юрий Смоленцев, ловец фашистских главарей, его жена Лючия, королева итальянская и еще Кунцевич Пятым. Садитесь, товарищи, сейчас начнем. Ждали минуту или две, затем вошел тот, кого Ефремов совершенно не ждал тут увидеть. Анна Петровна была его вожатой, интерес Пономаренко к нему как к начинающему писателю еще можно было как-то объяснить. Но чтобы сам вождь, товарищ Сталин, председательствовал, да что же это за мероприятие, на которое его скромного научного сотрудника Института палеонтологии пригласили. Два высших лица государства, значит, обсуждаться будет что-то очень серьезное, настолько, что им понадобился личный разговор, так что дело точно не в обыкновенной экспедиции куда-то, на это можно было бы просто дать указание. Присутствие Анны Лазаревой, понятно. Валентин Кунцевич может быть при ней как доверенное лицо. Рючия Смоленцева, говорят, часто участвует в боевых операциях вместе с мужем. А вот адмирал Победы и сам Смоленцев, главный в союзе ловец фашистов, значит, рассматриваемый вопрос военный. Флот и спецназ вместе... Операция связана с высадкой куда-то и очень важная на государственном уровне. Но при чем тут тогда палеонтология или литература, учитывая, что Анна Петровна проявляет к нему интерес именно по этому поводу? Ну, не хотят же в самом деле его пригласить описать какую-то военную операцию в рассказе или повести. А если... Неужели все-таки Орлов прав и нашли при раскопках нечто чрезвычайно важные вроде того, что он сам описывал в «Звездных кораблях». Нечто, что может вызвать большой шум в мире, вплоть до военных последствий? Да нет, не может. Или может? Садитесь, товарищи, вижу, вы уже все собрались. Начнем. Совершенно запутавшийся в своих предположениях Ефремов сел вместе с остальными, и все взглянули на него». Сталин оценивающе, Анна Петровна одобрительная, остальные с интересом. Да что же это такое? Кажется, поворот судьбы намечается еще круче, чем тогда, в 44-м. «Сейчас вам предложат подписать документ о неразглашении тайны», — сказал Сталин. «Одного из наиболее важных секретов СССР, после чего будем дальше с вами беседовать». Или же вы отказываетесь, без каких-либо последствий для себя, конечно, при условии, что будете молчать об этом предложении? Решайте. Ефремов долго не колебался. Когда сам вождь говорит такое, обмануть высокое доверие никак нельзя. Было лишь опасение, справлюсь ли. Но очевидно, и эти, товарищи, все информации владеющие, решили, что сумею. Да и что необычного могут потребовать от него, обладателя самой мирной профессии ученого-палеонтолога в мир на время? Неужели все-таки свидетельства палеоконтакта нашли? И его консультация нужна. Ну не затерянный же мир, как в книге Обручева, где еще ворятся динозавры. А с подписками на секретность Иван Антонович уже встречался и не раз поскольку в СССР палеонтология шла под руку с геологией, а наличие расположения презвых ископаемых на территории Советского Союза со времен революции было государственной тайной. И он ждал, что сейчас войдет офицер ГБ с секретной папкой. Но вместо этого Анна Петровна с милой улыбкой протянула ему документ. Гриф наверху удивил Ефремова. Считалось, что в СССР их лишь три – Секретно, совершенно секретно и особой важности. И был еще для служебного пользования, который по-настоящему секретным не считался, поскольку мог быть присвоен даже наставлению по чистке трехлинейной винтовки образца 1891 года. Про еще один самый высший гриф ОГВ особой государственной важности, Ходили лишь слухи, никто из знакомых Ефремова достоверно не знал, существует ли он на самом деле. И вот сейчас Ефремов его увидел рядом со словом рассвет крупными красными буквами, названием «Темы». «За намеренное разглашение высшая мера, причем в исключительном случае даже без трибунала», — сказала Лазарева, — «расстрел на месте» если при совершении преступления будет присутствовать наш сотрудник. Правда, прецедента еще не было. Мы очень тщательно продумываем, кому можно доверить. Пока вы, Иван Антонович, ничего не узнали, можете отказаться. После уже никак. И нести вам придется это до конца ваших дней, как всем нам. Говорили в союзе писателей с оглядкой по углам что Петровна Лазарева не только инструктор ЦК, но и большой чин в той же службе партийной безопасности, инквизиция, как ее называют, стоит даже выше, чем МГБ. Не ниже генеральского, располковник Кунцевич у нее в подчинении ходит. Но лишь теперь Ефремов поверил в это безоговорочно, увидев ее стальной взгляд, как и в то, что, опять же по слухам, У нее на военном счету сотни убитых немцев, а в Киеве, сорок 44 она лично расстреливала бандеровцев. Ну а что вид у нее совсем не похожий на комиссаршу, молодая, красивая, в шелковом платье вместо делового костюма, так в гражданскую и Лариса Рейснер, будучи комиссаром Волжской флотилии, во время боя в белом платье на мостике флагмана стояла. Интересный для писателя типаж, «Женщина будущего» во всем с мужчинами наравне. И раньше такие изредка встречались, как, например, Екатерина Великая или Жанна Д'Арк. Но говорят, что с подачи Лазаревой процесс воспитания таких особ на поток поставлен. В Смоленцевских училищах, названных так по имени той, что здесь же рядом с Анной Петровной сидит, Лючия Смоленцева, хрупкая и невысокая, В двух фильмах уже снялась и еще лицо дома русско-итальянской моды. Но когда этим летом ливийские пираты в Средиземном море захватили пароход, где среди прочих пассажиров и отец Лючи Смоленцевый плыл, так она вместе с мужем и группой оснаст Черноморского флота туда летала и, по сухам, со всеми ходила на бордаж за это орден получив. Впрочем, она сама говорила когда-то Ефремову в мирной беседе. «Пантерочки мы с друзьями ласковые и пушистые в клубок свернулись и мурчим, а врагу в горло клыками. Да и остальные тоже очень непростые люди. Кунцевич изображает из себя недалекого головореза. Но Амара Хайяма цитирует и разбираться в исламском богословии Тут скорее пресловутый майор Вамбери на память придет. Смоленцев аналогично. Это как надо постараться, чтобы получить такой иконостас и все награды боевые, ни одной вроде «20 лет РКК» нет? Адмирал Лазарев. Но ну, это самая загадочная персона в СССР, и в Союзе писатели были те, кто в войну военкором работал. И многих в армии на флоте знал, да и сам Ефремов сумел разыскать кое-кого знакомых по давней морской биографии. Штурмана каботажного плавания до того, как в палеонтологию пошел. И никто не знал Лазарева М.П. А ведь, чтобы дойти до адмиральского чина, начать свой путь он должен был в Красном флоте 20-х. Тот знаменитый комсомольский набор, судя по годам, просто собрание таинственных личностей. А не связано ли тайно, возможно, палеоконтакт, именно с их компанией? А что, если даже... Внезапно вспомнились услышанные три года назад слова командира Маржихи Золотарева. Распускали слух про подводные силы коммунистического Марса, будто бы марсиане по классовой солидарности нам на помощь пришли. «Так скажите, Иван Антонович, разве я на марсианина похож? Или наш адмирал, который всю войну этим кораблем командовал?» «Да нет, глупости. Так неизвестно, до чего додуматься можно. А впрочем, сейчас все выяснится. Где тут подписать и чем я могу быть полезен Советскому Союзу?» «Сталин в усы усмехается, и Пономаренко доволен. Остальные тоже». Ждали этого, но сомнения у них прежде было. А затем не вождь говорит, а Пономаренко, как второй председательствующий. Взгляните на это, Иван Антонович, особенно на год выпуска. Книжка. На обложке что-то космическое. Ефремов сначала подумал, американская фантастика. Хотя не слишком одобрялась, но читали уже в СССР и Гамильтона, и Дока Смита. Однако внизу обложки большими буквами написано «Иван Ефремов», а ниже немного помельче название «Туманность Андромеды». Что за... Да неужели это его имя, а не однофамильца Тезки? Но он осторожно, словно музейный экспонат, взял книгу и открыл титульный лист. Издательство «Советская Россия», 1900 88 год. Значит, все-таки машина времени, не инопланетяне. Книга из будущего и вполне может оказаться его собственной, которую он когда-нибудь напишет. Кое-какая подобная болтовня, в общем-то, была еще со времен войны. Про связь, установленную советским правительством не то с марсианами, не то с потомками из 30 века. Но, как положено настоящему ученому, хотя он был биологом, а не физиком, Ефремов в возможность путешествий во времени не верил. Ведь вся мировая наука, что советская, что заграничная, однозначно считала машины времени совершенно ненаучным вопросом, относящимся лишь к области фантастики. Но вот она, книга, перед ним хотя насчет 30 века, похоже, преувеличение. Год-то 1988 всего-навсего. А едва ли в прошлое повезли бы археологическую находку или музейную редкость. Да и не выглядит книга очень старой. Нет, не новая, но никак на древность не тянет. Ну, сколько лет она должна храниться, чтобы выглядеть вот так? Ну, от десяти до 40, наверное при хорошем обращении. Значит, доставить ее могли с конца 20-го, начала 21 века. У советской страны есть ученые-палеонтологи, произнес Сталин. Но писатель Ефремов, которого после назовут самым великим советским писателем-фантастом, у нас один. Только не возгородитесь, Иван Антонович. «Вам этот путь еще пройти предстоит. И задача у вас будет архиважна для дела коммунизма, чтобы там отдельные личности в Союзе писателей про жанр фантастики не говорили». «Если это не секрет, то с каким именно временем установлена связь? С каким годом?» – уточнил Ефремов. «Можете не говорить». «Если это мне знать, пока не положено, однако, я уже по осмотру книги рискну предположить, что потомки отделены от нас одним-двумя поколениями». Сталин негромко рассмеялся, остальные тоже заулыбались. «Да вы прямо, Шерлок Холмс, Иван Антонович!» – заметил Пономаренко. «Хотя действительно, уже по внешнему виду человек, часто работающий с книгами, может многое понять». Это и нам стоит учесть в дальнейшем. Давайте так. Точно на ваш вопрос я пока действительно не стану отвечать. Но скажу, что насчет одного-двух поколений вы не ошиблись. Тогда еще один вопрос. Может быть, я недостаточно оптимистичен, но, думаю, этого времени еще недостаточно для построения всемирного коммунизма. Следовательно... К нам явились представители более научно-технически развитого социализма, чем наш, из Советского Союза конца века или начала следующего. Я прав? А вот на этот раз Иван Антонович, к сожалению, не угадали, — сказал Пономаренко. А что есть коммунизм и социализм? Его материально техническая база и в какой-то мере даже производственные отношения с госкапитализмом совпадают, на что еще Ленин внимание обратил, но должных выводов не сделал. И в итоге там в будущем чрезмерно увлеклись созданием этой материальной базы, фундамента, вообще по-стальному. Я не имею в виду, что не надо было строить, но нельзя было считать, что сначала материал, а прочее после. Вот и построили, что хотели. Поэтому мы, желая исправить пока еще несовершенные ошибки, уделяем должное внимание духовному началу. Вот скажите, чем, на ваш взгляд, госкапитализм отличается от социализма? Если частной собственности как таковой и там, и там нет. Развитой госкапитализм – это железная пята, что Джек Лондон написал. Когда наверху кучка олигархов или тех, кто решает распоряжаться, то есть по факту владеет, а все прочие работают за зарплату. Да и еще и допущение, что и при железной пяти рынка нет, Да раз там все как одна монополия, то хозяева сами решают, что куда вести и где производить. Так где же отличие? Очевидно в отношении к людям, ответил Ефремов. «Если для хозяев железной пяты, как для любых капиталистов, идеальный рабочий — это чапыковский робот, которого после смены выключают и до утра ставят в шкаф, то социализм заинтересован в развитии всех живущих, не только в обеспечении их материальных потребностей, но и духовном воспитании и поощрении талантов». Ну, зачем капиталисту думать, а тем более вкладываться в совершенствование личности своих работников, конечно, сверх сугубо необходимого профессионального образования. Да и то большой соблазн и тут уже готовые брать, а не учить. Но как это увязать с производственными отношениями? А вот в этом и будет ваша задача, Иван Антонович, сказал Пономаренко. Каждая идея и революция, и эпоха, нуждаются в своей главной книге. И вовсе не обязательно, чтобы это был капитал или подобный ему научный трактат, поскольку назначение книги – это предельно быстро и доходчиво вбросить идею в массы, где эта идея, как заметил Ильич, становится материальной силой. То, чтобы массам было понятнее, сюжеты и художественные, может быть, Как, например, северные американцы для эпохи своей гражданской всерьез считали таковой хижину дяди Тома. А вот у их оппонентов-южан такой книги не появилось. «Унесенная ветра» могла бы стать, появись на 70 лет раньше. А у нас, как закалялась сталь и молодая гвардия, чем не книги для своей эпохи. Однако время идет... Те исторические задачи мы уже решили, другие уже на повестке дня. Наше поколение, кто вытянул революцию гражданскую, свою отыграет. И будем мы довольны, что жизнь прожили не зря. Эстафету детям и внукам передав. За окном года 60-е, 70-е, Великий Советский Союз, Мировая Сверхдержава, всюду знамена красные и правильные слова. И праздник 7 ноября. С чистой совестью помрем, в полной уверенности, что дело Ленина живет и побеждает. Не будет нашей вины в том, что после случится, да и увидеть это мы не успеем. Ефремов уже понял из этого вступления, что ни коммунизма, ни даже нормального социализма в будущем, похоже, нет. А что тогда? Государственный капитализм? Железная пята? Как же это могло произойти? Несмотря на то, что законы исторического материализма верны, в общем случае и в итоге приход высшей стадии коммунизма неизбежен, если только человечество прежде того не уничтожит саму себя в развязанных капиталистами войнах, чем любят сейчас пугать некоторые западные фантасты. В частных случаях победа прогрессивных сил далеко не предопределена Смогли же капиталисты в прошлом веке задавить Парижскую коммуну, несмотря на ее передовые идеи? Не после Первой мировой войны торжество революции произошло только в одной стране, и то после жестокой борьбы с внешним и внутренним врагом. А ведь были и другие европейские страны, где попытки революции были жестоко подавлены. Но как с СССР будущего, Могло случиться что-то подобное? Новая война? Какой-то внутренний мятеж? Не заметили потомки еще одну опасность на пути перехода от капитализма к социализму, ответил Пономаренко, что госкапитализм может вырастать и из недоразвитого социализма, сбивая движение с истинного пути, как социалистические по форме ведомства, наркоматы, министерства, становятся, по сути, монополиями, корпорациями и начинают конкурировать между собой, что наложилось на явно недостаточную сознательность масс, вызванную упущениями воспитаний и поощрением мелкобуржуазных собственнических пережитков, не поняли до конца, что истинная революция, как и переход от старого мира к новому, не завершается, а лишь начинается свержением власти буржуазии в первой из всех стран, которая наиболее слабое звено, как царская Россия 1917 года. Но окончательная победа будет только с падением капитализма во всем мире. И, как учил нас Ленин, всякая революция есть процесс динамический, то есть при недостатке энергии может не достичь высшей точки, перейти в падение, что, к сожалению, в этом мире и случилось. «Контрреволюция там случилась», — сказал Сталин. «Ганиль проникла в партию, вплоть до того, что генеральный секретарь оказался даже не предателем, а мелко ничтожной мразью. Не найдя, как решить действительно имеющие место проблемы», не придумал ничего лучше, чем капитулировать, даже без войны, придумав вредительскую идею о смычке капитализма с социализмом. не Немирным врастанье одного в другой. Ответственные товарищи, которые нам никакие не товарищи, оставшие по факту олигархами новые железные пяты. Ведь у нас же госкапитализм вышел вместо социализма, Хотя никто этого не понимал, а если и понял, то молчал. Захотел ездить по всяким куршевелям и виллы во Флориде покупать. И самое поганое, что народ промолчал, поверив обещаниям, что все будут хозяевами, как в Америке заживем, где у каждой рабочей семьи собственный дом и несколько автомобилей. И это самые страшные, товарищи Фреймов. Поскольку идеология и воспитание там мы упустили в конец, зато здесь намерены не ошибиться. Так ведь это там уже случилось. Хотя, будучи прошедшим, если оттуда передали информацию и даже материальные вещи, то мы по отношению к тому времени, где находимся на временной оси. Или саму эту ось можно изогнуть, Изменить будущее? А как же возникающие при этом логические парадоксы? Ведь если мы изменим события в настоящем, из-за которых потомки передали нам информацию, то и события будущего станут другими, и у потомков не будет причин эту самую информацию нам передавать, или в реальности действует иная логика. Совершенно верно вступил в разговор адмирал Лазарев. В жизни логических парадоксов не бывает, только в умах людей. В течение времени можно сравнить с рекой, которая разветвляется на два рукава в тот момент, когда в прошлое вносится изменения. В том мире война кончилась в 45 а не в 44 и мы потеряли на 6 миллионов людей больше». И линия раздела социалистического и капиталистического миров прошла не по границе ГДР и Франции, а рассекла Германию пополам. Север Норвегии не наш, и проливы тоже. И на Дальнем Востоке есть две Кореи. Впрочем, после у вас будет возможность ознакомиться с историей этого мира. Пока же поймите, что тут мы развилку истории уже прошли. И теперь... Ничто не предрешено, и куда придем, неизвестно. Трудность же в том, что менять мы собираемся не столько текущий момент, где можно было получить отклик, и поскольку практика критерий истины, увидеть сразу, верно ли идем, а экстраполяцию истории уже в наше будущее. Историю изменить, не сделав тех ошибок, и по возможности не наделать новых, «Теперь вам понятно, товарищи Ефремов, куда мы вас приглашаем», — сказал Сталин. «Сообщество тех, кто в этом мире знает будущее, имеет самое горячее желание его исправить и реальные возможности это осуществить. Можете назвать нас Орденом Расцвета, как иные товарищи это слово оборот запустили. Что соответствует истине» поскольку, по вполне очевидным причинам, требует и абсолютной секретности, и железной организованности. И мы рассчитываем на вас, товарищ Ефремов. Вашу задачу товарищ Паноморенко уже разъяснил. Так вы беретесь? И это казалось правдой. Слухи о некоем тайном ордене, который правит СССР, Тем, кто болтал такое в коридорах, обычно отвечали, «Как же, знаем, и зовется этот орден Совет труда и обороны». А раньше в войну был Государственный комитет обороны, который реально управлял страной. После такого, как не взяться? Доверие не правда, да и интересно же. Иван Антонович перелистал страницы книги, которую он будто бы напишет когда-то. В толстом свете лампы, экраны и шкалы приборов казались галереей картин. Но позвольте, это ведь те же слова, какими он уже здесь не дали, чем неделю назад начал новую книгу, посвященную вовсе не звездолетчикам далекого будущего, а морякам Северного флота. Или все просто, его стиль, манера письма и должны были проявиться сходным образом. Это совпадение окончательно убедило Ефремова в реальности происходящего. Но если там капитализм, то чего люди того будущего помогают нам. Или они ведут там революционную борьбу с победившей буржуазией. Воображение тут же нарисовало что-то в духе Беляева. Группа подпольщиков-коммунистов, в ней изобретатель машин времени», Передают тайное послание предкам, чтобы что-то изменить. Однако он почти сразу отверг эту идею. Наверняка создание настоящей машины времени должно быть сложным и дорогостоящим процессом. Не то что у Уэлса небольшая группа участников сопротивления едва ли на такое способна. К тому же, если подводная лодка К-25 явилась из будущего, в чем Ефремов уже не сомневался, так как это объясняло все связанные с нею неясности, то в ее отправке сюда явно должны были быть замешаны достаточно серьезные структуры. «Там не было декоммунизации», – ответил Кунцевич. «Хотя бы из-за того, что многие олигархи – это бывшие партийные чины, но живы и не старые еще те, кто помнит СССР». А в армии, хоть и под прежним двуглавым орлом и российским триколором, вместо красного знамени остаются товарищи, особенно в боевых подразделениях. И наша победа в отечественной — это святое, как бы ни пыталась всякая сволочь из-за наша принизить. Да и народ, капитализма вкусив, в целом дрезвеет. Ждали, что будет колбаса с ртов, а получили когда мы в большинстве относятся к реставрации капитализма, лучше не сказать, мы не то, чтобы хотели уйти, просто вышли во двор, и во тьму повела побежала кривая дорожка. Я не знаю, когда появился предатель вор, видно, был среди нас, но до времени крал понемножку. А оставшись один, помаячил окошко свечой, И пока мы дрались, помешавшись на собственных бзыках, враг в развалку вошел, поливая святыни мочой, и уселся на трон, размолвляя на недоязыках. Накурившись кингсайзами избранных миром ЛМ, намотав гигабайты паранохи на метры рекламы, мы вернулись к себе, только место хотело не всем, Мы такую просрали страну. Извини меня, мама. Не рыдали доселе, а войс не заплачем и впредь. Из-за меньших обид иногда начинаются войны. Кто осмелился жить, не боится в бою умереть. Баллистический путь до врага вымеряя спокойно. Вот так и вышло. Ожидали капитализм с человеческим лицом, а получили самый звериный, какого в то время даже на Западе уже не осталось, продолжил Кунцевич. И даже до самых умных из новых буржуев дошло, наконец, что никогда они не будут для фордов и рокфеллеров ровней, но лишь баранами, которых стригут, и что без сильной стороны за спиной не будет им никаких куршевелей. Ну, а народ в массе... Настроен даже более социалистически, чем в последние годы СССР. Тогда всем было по барабану, но привыкли уже к завоеваниям социализма. И что партийные все решают. И получили, чего заслуживали, а как припекло, завопили караул, сказал Пономаренко. Недаром Ирич называл мелкобуржуазную стихию большим врагом коммунизма чем, собственно, буржуазия. Однако, если искоренять ее методами Мао и Полпота, получим социальный взрыв и разочарование в идее еще скорее вернее. Вот отчего сейчас формирование нового человека, коммунистического общества, это такая же актуальная задача, как укрепление промышленной мощи и обороноспособности СССР. И времени у нас не так много, отложить на потом не выйдет. И если войне было трудно, но ясно, как победить, то тут вступаем мы на путь нехоженный. Отдельные товарищи из посвященных уже в нашем времени высказали пораженческую мысль, что социализма нет вообще, произнес Сталин, а госкапитализм и есть высшая стария общественного развития. Не поняли граждане, что приняли за правило лишь исключение. Первую, неудачную, из-за недостаточно подготовленной научно-теоретической базы попытку. Что ж, первый блин часто, как говорится, комом. Но мы, как истинные большевики, не должны из-за этого сдаваться. История не может быть против коммунизма. Потому что, если бы это действительно было так... Это значило бы, что человечество было обречено на гибель еще при возникновении. А если мы признаем это, то останется лишь лезть в петлю. Мы осуществили революцию во взятии власти, в создании материальной базы, сумели эту революцию защитить от агрессии фашизма, ударной силы мирового капитала. Теперь нам надо совершить эту революцию и в общественном сознании, раз это наиболее важное отличие коммунизма от госкапитализма. Фронтов вижу три, подходил Пономаренко. Первый — это литература. Увидеть, сформулировать цель, к которой идем, и увлечь массы. Ваша туманность Андромеды могла там стать для коммунизма такой же книгой, как «Утопия Мора», и город солнца Кампанеллы. Для одной из составляющих марксизма, имея лишь недостаток, слишком уж от реальности. Настолько бесконечно далеко, что не воспринималась связь с ныне живущим. Словно вы будущее не нашей Земли описываете, а какой-то иной планеты. Мир Андромеды прекрасен, только мы, советский народ, тут при чем? Так что есть мнение, что надо немного приземлить и приблизить. В меру, конечно, командир звездолета «Тантра» Иван Петров. Тоже как-то не звучит. Атмосфера не та. Но технические вопросы решать будем уже в процессе. Вы один раз уже сумели это сделать, сможете и сейчас. Вот и сложилась головоломка. Значит, именно как автора книги проталкивали его... Иван Антонович Ефремова, первое лица советского государства. Книги, которая могла стать, но не стала. Почему? Это он может сказать лишь, когда прочтет книгу. А следует ли это делать? Ведь в конечный текст входит лишь малая доля того, что автор нашел в процессе творчества. А за всем этим стоит и его автора изменения мировоззрения. То есть он, Иван Антонович Ефремов, прочитавший свою еще не написанную книгу, и он же не прочитавший. Это немного разные люди и авторы. Хотя, если история изменилась, его собственная биография здесь отличается от нее же там. Отличается и заметно, подтвердила Анна. Там во много нервов помотали иные ответственные товарищи, которым здесь уже дана политическая оценка. А гражданин Лусенко для советской науки уже проходит по категории «был». И признаюсь, что мы немного облегчили для вас некоторые организационные вопросы. И здесь, в Москве, и в экспедициях. ОЧР там был открыт лишь в 52 году. И еще несколько лет пришлось убеждать кого-то в проведении раскопок. Мы здесь ускорили развитие событий. И монгольская экспедиция там была гораздо меньшего масштаба. Важное преимущество – заранее знать, где может быть успех, и на что не следует жалеть ресурсов. А как там разворачивалось дело с обвинением вас в весьманизме, в организме и переписке с зарубежными корреспондентами? «Нет, Иван Антонович, вас не посадили, но нервов помотали изрядно. Впрочем, прошу мне поверить, ситуация той исторической ветки заметно отличается от того, что здесь, и в плане моральном. Не скажу, что у нас все хорошо, но подлости меньше и легче дышать. Таким образом, товарищ Ефремов, мы уже и так не можем быть уверены, что книга о будущем, которую вы, наверное, уже собираетесь написать, будет точно такой же, как это. Она кивнула на лежащую на столе туманность Андромеды. Так что можете читать ее без страха? Не скрою, это для меня большой соблазн, улыбнулся Ефремов. Вопрос только в том, как я после этого буду писать свою книгу. Если я прочту этот ее вариант, а у меня, к вашему сведению, отличная память, я до сих пор могу наизусть перечитать во многие книги, что читал в молодости. И этот ее вариант, как я полагаю, будет вполне соответствовать тем идеям насчет коммунистической цивилизации будущего, что у меня уже есть. То что же мне останется написать? Ведь то, над чем я только размышлял последние три года, здесь будет уже полностью готовым и отшлифованным. Но тогда это будет уже не написание книги, а редактирование правка, или даже полная переработка созданием на ее основе чего-то нового. Но подозреваю, что эта уже издана книга слишком хороша, чтобы ее целиком перерабатывать. Да и времени это может занять еще больше. И вы уже говорите, что это именно то, что нужно, за исключением некоторых недостатков. Значит, только прочитать и улучшить где-то, возможно. Иван Антонович, Анна вздохнула. Мы, конечно, не хотим отнимать у вас радости творить свое новое произведение полностью самому. Но именно эта книга действительно важна для будущего нашей страны, а возможно и всего мира. Поэтому мой вам совет. Все же прочтите те ваши книги, которые привезены из будущего. Тем более, что мы рассчитываем ближайшее будущее так изменить, что, возможно, некоторые книги вам писать не понадобится. Или это будут совсем другие книги. А после того, как вы все прочитаете и узнаете о том будущем, мы еще раз встретимся и обсудим. Если захотите, можете принять написанное вами там за основу для доработки. Если хотите, оставьте в существующем виде, вынеся только необходимую правку. А если сочтете, что они и так уже идеал, тогда можно будет выпустить их в том виде, в каком они есть». Да, на ваш век еще хватит работы над идеями для тех ваших книг, которые вы сами хотели написать в иной истории, но просто не успели. Что же касаться туманности Андромеды, то мы все понимаем и не требуем от вас полностью готового варианта уже завтра. Но замечу, что там книга была завершена в январе 57-го, а здесь вы идете с явным опережением. Ваша Тофономия там была опубликована лишь в 50-м, а на краю Ойкумены вышла в этом, пятьдесят 53-м. И мы обещаем вам всяческое содействие, чтобы облегчить и ускорить ваш труд. А мы, Орден, здесь, в СССР, можем многое. От тебя же скажу. Очень хочется, чтобы вы поняли. Написав эту книгу, вы сделаете для нашей страны и для дела коммунизма Гораздо больше, чем если будете заниматься палеонтологией. Что же, как можно от такого отказаться? Если, а не верить услышанному нет никаких оснований, коммунизм там погибнет из-за какой-то ошибки. И в его воле сделать что-то, что может эту ошибку предотвратить. Иван Антонович Ефремов считал себя истинным коммунистом. Осталось прояснить еще одно. «Один вопрос. Сколько мне еще осталось?» «А это, Иван Антонович, зависит только от вас», — изрек Сталин. «Насколько будете свое здоровье беречь? Я должен был умереть в марте этого года, а у вас там это случилось в 72-м, через 19 лет. Но есть тут один метод, товарищ Смоленцев, ведь вы позаботитесь». Так что здоровье мы вам поправим. Ну и, конечно, в госпитале вас обследуем. То есть бороться с вашими болезнями будем на двух фронтах сразу. Вы только творите, пишите. Что ж, задача понятна. Тем более, что идея написать книгу о далеком будущем уже посетила Ефремова больше двух лет назад. После прочтения двух десятков иностранных фантастических книг на эту тему захотел дать свой ответ. Однако же Лазарева, насколько знал Ефремов, прежде занималась кораблестроением и, вероятно, считает, что процесс написания книги похож на проектирование корабля. А это не так. Даже для такой, казалось бы, простой работы, как отредактировать свою же книгу, нужно сначала собрать информацию из самых разных областей наук для точного соответствия написанного реальности. Иван Антонович делал это, записывая все нужное в специальной тетрадке. И на это уходит многократно больше времени, чем само написание книги, возможно, даже годы. — С этим мы можем вам помочь, — улыбнулась Анна. — В будущем изобретут такую вещь, как интернет. Когда вы можете прямо с переносного телефона послать запрос в центральное хранилище информации и сразу получить ответ по любой теме. Исторические факты, научная информация, география, да практически все, что угодно, за исключением секретов. У нас такого еще нет, но можем сделать некое подобие в ручном режиме. Вы ведь с Львом Николаевичем Гумилевым знакомы? В 37-м встречались. И в Ленинград ездили в прошлом году, там снова с ним виделись. А друга его помните, что тоже при этом был? Валька, бывший морячок? Студент ЛГУ, с которым Лев Николаевич вместе служил, помню. Ну, Валентин Савич Пикуль в будущем тоже станет великим писателем на историческую тему. И книги его вы тоже можете прочесть. А пока после учебы также бегат по архивам и собирают для Льва Николаевича материал. Что, смею надеяться, ему пойдет только на пользу. Кстати, очень рекомендую вам поближе познакомиться с этими двумя замечательными людьми, равно как и с Аркадием Стругацким, которого вы также имеете честь знать, и с его братом Борисом, с которым вы пока не знакомы. Коллеги, ваше будущее по писательскому ремеслу. И мы можем вам такую же помощь обеспечить, чтобы наши сотрудники всю интересующую вас информацию оперативно вам предоставляли, чтобы вам не тратить свое время на архивы? «Однако, полагаю, иногда мне все же нужно будет что-то искать и самому», заметил Ефремов. «Другой человек не всегда может все учесть и на все необходимое обратить внимание». «Ваше право», — ответила Анна. «Иван Антонович, повторяю, мы хотели бы лишь получить книгу, ну а процесс написания как вам больше подходит». «Тогда еще одна просьба. Для полного соответствия научной картине мира я хотел бы получить доступ к некоторым знаниям будущего. Ну, разумеется, тем, которые не являются секретом и которые можно использовать в научно-фантастической литературе. Не сомневаясь, что наука потомков знает о Вселенной больше, чем наша собственная, так что это лишь поможет сделать книгу более достоверной». «Такой просьбы мы ожидали», — улыбнулась Анна. «Вам еще не объяснили, отчего это место зовут библиотекой? Вот за той дверью хранятся книги из будущего. Выносить нельзя, но мы для вас копии подготовим, поскольку многие из книг к нам пришли не в бумажном виде». «Не в бумажном?» — удивился Ефремов. «А в каком?» «Ах, да, электроника, запоминающие машины, верно?» «Конечно». Следовало этого ждать. Верно. Анна достала предмет, похожий на толстую папку. Раскрыла. Внутри оказались клавиатура и экран. И на экране, плоском. А где же лучевая трубка позади? Изображение, как в телевизоре, но гораздо лучшей четкости. Картинка природы и на ее фоне значки с подписями. Стрелка перемещаться. Остановилась на значке с подписью «Библиотека». Раскрылась какая-то схема. Стрелка на один из ее узлов и на крайний текст. Причем с иллюстрациями. Это электронно-вычислительная машина. Вот так они будут выглядеть лет через 50-60. Используются не только для расчетов, но и хранения любой информации. Тексты, музыка, карты, фотографии, даже кино. «Правнук современных ЭВМ!» — со восхищением заметил Иван Антонович. «Я был уверен, конечно, что в будущем информацию будут хранить именно в них, но что они станут настолько малы, и сколько книг помещаться в этой малой машине!» Места хватит, чтобы вместить содержимое всей библиотеки Академии наук. Однако практически вся ценная для нас информация скопирована уже на бумагу. Титанический труд был за несколько лет. Ефремов отметил про себя, значит, Сталин и Пономаренко не до конца доверяют гостям из будущего. Нет, тогда бы и не сочеталось, что иные из присутствующих рождены в этом времени, а иные нет. А кто, любопытно? Ну, с вождями все ясно. Также и про Лючию Смоленцеву писали, героиня Италии, а вот Лазарев однозначно оттуда. И Кунцевич себя обозначил таким же. Юрий Смоленцев под вопросом вполне может быть и издешних, из представленных для контроля и взаимодействия, так же, как и Анна Лазарева. С одной стороны, сильно она выбивается из привычного образа советских ответственных работниц, даже внешне. И с другой же, да вряд ли даже в будущем подводники берут с собой своих жен, да и в разговоре прежде она не раз ссылалась на обстоятельства своей жизни в довоенном Ленинграде, так что по отношению к ней могут быть оба варианта. Предвидя вопрос, который у вас наверняка возник, технические подробности контакта с будущим, это отдельный секрет СССР заговорил Пономаренко, знание которого для вашей текущей задачи вовсе не требуется. Далее, второй важный фронт – это педагогика, воспитание и образование коммунистических людей, столь же важно, как массовое производство ну, всякого железа. На этом фронте также другие люди работают уже, но вам для сведения, Иван Антонович, генеральная линия партии тут – Это воспитание человека-творца. Не можем мы в обозримом будущем Америку догнать и перегнать по потреблению товаров, а тем более оградить наших людей от литворного влияния Запада, где в их фильмах у каждой семьи и дом, и телевизор, и две машины в гараже, умалчивая, что все в долг, в кредит взято, а бездонные и вовсе не показаны. В той истории Хрущев попытался, и что получил? Это не значит, что потребительским товарам не будет уделяться внимания, но приоритет должен быть на том, чтобы каждому предоставить возможность творить, найти себя, свое место в жизни, быть счастливым. Дело тоже трудное, поскольку возможно это лишь в самой живой динамике развития, а устоявшиеся формы, то есть бюрократия, будут этому мешать, причем из самых лучших побуждений, так что... Но взрывает еще и реформы управленческого аппарата. Но, повторю, этим другие люди заняты. Вам же сообщают для сведения, о чем в книгах писать. И третий фронт — это психофизиология. Сделать будущих людей не только духовно иными, но и, возможно, биологически иными. Впрочем, на эту тему вам товарищ Смоленцев лучше расскажет. — И не только расскажу, — ответил Смоленцев. Вот беда многих товарищей здесь. Наплевательское отношение к своему здоровью. Что-то острое вылечат, а остальное принимает как должное. Мы себя не щадили. От всяких хронических и незаметных болячек мрут еще вернее, чем от пуль. При том, что и медицина, эти сбои организма лечат гораздо хуже, чем острый кризис. Вы, Иван Антонович, уже здоровье испортили. И от того не выработаете до конца весь отпущенный вам срок. Раньше нас покинете. А это непорядок. Причем поправить его можно не совсем традиционным методом. Нашел я одного кадра еще в Самарканде. Теперь в Москву пригласил. Все наши товарищи уже у него побывали. Хоть завтра съездим, курс лечения пройдете. И проживете дольше, лет на 20 Напишите еще много отличных книг. «Но как же, — взамялся Ефремов, — мне из института палеонтологии уйти и про мою науку забыть?» «Ну от отчего же, — сказал Смоленцев. Был в будущем такой Игорь Мужейка, он же и Кир Булычев. Вполне успевал совмещать. Попробуйте и вы». «Предвижу ответ на ваш вопрос. Там вы в итоге сделали выбор в пользу литературы, но это произошло через несколько лет». Ну, а в текущей здесь истории, с учетом изменений и в вашей судьбе и вообще, очень может быть, что вам и выбирать не придется. Я надеюсь, вы не будете на меня в обиде, что кое-какие ваши мысли из будущих книг об этике и эстетике я уже в свои выступления и труды включил, пройдет Сталин. Потому можете считать, что мы вам долг отдаем, за то заимствование. Творите, и мы издадим, и даже экранизируем. Хотя пока это сложный вопрос. Нет уверенности, что современное состояние кинематографа позволит действительно хорошо передать ваши будущие книги. Но и над этим мы будем работать, перенимая опыт кино иного времени. «Мечтаю сыграть файродис — сказала Лючия, — Или здесь, в этой героине, уже будет русское имя? Мне кажется, что эта роль куда больше бы для Анны Петровны подошла, заметил Пономаренко. Ну, товарищ Лазарева, у нас человек очень занятой, хотя после высоты, от чего бы нет. А вы, товарищ Смоленцева, в том фильме сыграли бы Чеди Дан. Так кажется, ее звали.